Другие храмы Храм Юпитера Всеблагого и Величайшего не был единственным храмом на Капитолии. Он даже не был там единственным храмом Юпитера. Храмов Юпитера на Капитолии было целых три. Право старшинства принадлежало святилищу Юпитера Феритрийского, по легенде старейшему не только на Капитолии, но и вообще в Риме. Основал его сам Ромул, когда во время борьбы с племенем цининцев Победил их вождя Акрона и снял с него доспехи. Это, собственно, и была главная функция небольшого храма – хранить так называемые «тучные доспехи» с поля опема. Тучными считались только те доспехи, которые римский полководец в бою лично снял с вражеского полководца. За всю римскую историю после Ромула такое происходило лишь дважды. В 437 году до н.э. Корнелий Кос добыл броню от русского вождя Талумния, родом из уже знакомого нам города Веи, а в 222 году до нашей эры Марк Клавдий Марцелл победил в единоборстве гальского полководца Брито Марта. В храме, судя по всему, не было даже статуи бога, только доспехи, скипетр и священная огнива. Монета времен Юлия Цезаря изображает Марцелла с добытыми доспехами возле храма, вероятно, именно этого. Но где именно на Капитолийском холме он стоял, сказать невозможно. На заре императорской эры, если верить беглому замечанию греческого историка Диона Кассия, императору Августу было даровано право назначать доспехи тучными и самолично носить их в храм Юпитера Феритрийского. Между тем, для Августа самым важным храмом Юпитера на Капитолии – был храм Юпитера Громовершца. Дело в том, что Август очень боялся грозы, а во время испанской кампании едва не погиб. Молния ударила в его носилки и убила раба-фекилоносца. В честь чудесного спасения Август посвятил Юпитеру Громовершцу храм со стенами из больших мраморных блоков и роскошными статуями внутри и снаружи. Это не спасло императора от бронтофобии, так по-научному называется страх грозы. Стоило небу нахмуриться, он тут же напяливал на себя тюленью шкуру, которая якобы защищал от удара молнии. Историк Святоний рассказывает, что однажды Август уявился во сне Юпитер и посетовал на то, что роскошный новый храм отнимает славу у главного капиталистского святилища. Август, не просыпаясь, ответил, что громовержец – всего лишь привратник Юпитера капитолийского а наяву тут же приказал украсить крышу нового храма колокольчиками, какие обычно вешают у дверей. Бетонное основание, вероятно, относящееся к этому зданию, было найдено возле Виа де Монте Торпео. В 1939 году при строительстве галереи между корпусами капиталистских музеев был обнаружен еще один удивительный храм, который сохранился благодаря наслоениям скрывших его поздних зданий. Нашли даже культовую статую бога с козой и со стрелами в руке. По статуе и по расположению развалин Ученые установили, что это храм Виовиса, бога неясного происхождения, функций и этимологии, о котором даже античные книжники не могли сказать ничего определенного. Он представлял собой то ли один из ликов Аполлона, то ли молодого Юпитера, то ли анти-Юпитера. Во всяком случае, комментаторы исходились на том, что бог этот был скорее злой, чем добрый. Его чтили, ему приносили жертвы не для того, чтобы он пекся о благополучии народа, а чтобы не творил зла. Жутковатую, хотя не вполне понятную деталь, сообщает книжник Авл Гелли. В жертву Виёвесу приносили козу по человеческому обряду – риту хуману. То, что осталось от храма Виёвеса, можно увидеть в подземелье Палаццо-санаторио. Удивительная особенность храма – его целло, внутренний зал, ширина которой почти вдвое превышает длину. Вероятно, архитектор был вынужден пойти на это нетрадиционное решение из-за пространственных ограничений. Древние авторы указывали, что храм в Йове состоит между двух рощ – Интердуос-Лукос. Дело в том, что на каждой из двух вершин Капитолийского холма находилась священная роща. Южная вершина называлась собственно Капитолийской. Северная называлась Аркс – крепость. От зданий, стоявших на северной вершине Капитолия, не осталось никаких следов. По крайней мере, во время строительства алтаря Отечества – пишущей машинки ничего существенного найдено не было. Возможно, какие-то остатки древних строений сохранились под церковью Санта-Мария и Нарачели. Эти два здания, церковь и алтарь Отечества, покрывают практически всю территорию капиталистской крепости. Крепость – в первую очередь оборонительное сооружение. Она сохраняла военное значение, по крайней мере, до первого века нашей эры Но самая известная стычка произошла там в 387 году до нашей эры. В тот год, по преданию, у цизальпинских, то есть живущих по нашу сторону Альп, галлов, населявших нынешнюю Северную Италию, возник конфликт с римскими эмиссарами. Не умея или не желая решить дело дипломатическими способами, галлы бросились в поход на Рим. Это было так неожиданно, что среди римлян началась страшная паника. Бросая пожитки, дома, престарелых родственников, и римляне толпой хлынули из города в окрестные деревни и этрусские поселения. Мужчин осталось так мало, что Рим было решено сдать без боя, окопавшись на Капитолии. Знатные старики добровольно остались в незащищенном городе, обрекая себя на мученическую смерть, чтобы не ухудшать боеспособность защитников Отечества. Галлы вошли в город, но действовали осторожно, подозревая подвох, и на штурм не решались. В одной из ночей... Гальские лазутчики смогли пробраться к крепости так тихо, что их не услышали ни сторожа, ни даже собаки, испокон веков охранявшие весь Капитолийский холм. К счастью для римлян, врагов почуяли гуси. Эти птицы были посвящены богине Юноне, и только потому оголодавшие солдаты их до сих пор не съели. Разбуженные гусиным гоготом римляне бросились в контратаку и, находясь в стратегически выгодном положении, быстро сбросили гальский авангард с холма. Во главе римского гарнизона оказался бывший консул Марк Манли Капитолин. Предводителя галлов звали Брен. Он вошел во все словари крылатых слов благодаря фразе «горе побежденным» «Why wictis?» Ее он якобы произнес, положив тяжелый меч на чашу весов, которую римляне в качестве дани должны были уравновесить золотом. Кельтское слово «брен» или «бран» означает «ворон». Распространенная ирландская фамилия Бреннан восходит к тому же корню. У Манлия в крепости был фамильный дом, поэтому его и звали Капиталин. Но прошло несколько лет, и место, где он жил и где снискал славу, стало местом его гибели. Вот как это произошло. После изгнания галлов Манлий стал подозревать, что в римском государстве что-то прогнило. Вроде бы от внешнего врага избавились, собрали богатую военную добычу, а простым людям то есть плебеям, в ту историческую эпоху это было почти одно и то же, жить легче не стало. Некоторых за долги даже продавали в рабство. Тогда Манли, пользуясь своей репутацией спасителя Отечества, стал все громче возвышать голос в поддержку плебеев и намекать, что сенаторы втиху разделили, как сейчас сказали бы, распилили между собой трофейные богатства. Патрициям это страшно не понравилось. Через некоторое время... Манли обвинили в том, в чем чаще всего обвиняют слишком рьяных борцов с государством – в измене. И, конечно, в том, что он и сам приворовывал. Судить его сначала принялись на Марсовом поле. Оттуда был прекрасно виден Капитолий. И Манли в ответ на каждую реплику обвинителя выразительно простирал руку в ту сторону, мол, смотрите, сограждане, что я своей кровью спас для вашего блага. Пришлось назначить суд за городской чертой. У флументанских ворот, откуда Капитолий не был виден. Там, наконец, обвинение настояло на своем, и Манлия приговорили к смерти. А чтобы взбунтовавшиеся плебеи не устроили погром, отдельным указом патрициям запретили селиться на капиталийском холме, а дом Манлия снесли от греха подальше. Позже на этом месте был построен храм Юноны Монеты. В капиталийском храме Юноны некоторое время находилось государственное предприятие «Подчеканки денег», Отчего слово «монета» стало во многих языках означать «чеканные деньги» или даже просто «деньги», как в английском «money». Гораздо сложнее объяснить, что, собственно, значило по латыни «монета». Сами римляне возводили это слово глаголу «монео» предупреждать. Якобы после одного землетрясения в крепости раздался голос, велевший принести искупительную жертву, а именно «свинью». Жертву принесли, а юноне предупредительницы поставили на этом месте храм. При строительстве пишущей машинки никаких следов такой постройки обнаружено не было. По обычаю, государственных преступников, в число которых попал злосчастный Манли, казнили, сбрасывая их с Торпейской скалы. Про этот топоним у римлян, конечно, тоже была древняя легенда. Когда Сабинини, у которых римляне похитили дочерей, пошли на Рим войной, Весталка Торпея предательски открыла им городские ворота. Сабинские воины носили на левом запястье золотые браслеты. Торпея опрометчиво попросила в награду за помощь то, что у вас на левой руке. Она не подумала о том, что предателей никто не любит, да и что за доблесть войти в город через ворота открытой женщины, и что у каждого Сабининина в левой руке тяжелый щит. Воины забросали Торпею своими щитами. Предательница была похоронена на скале, получившей ее имя. И с тех пор римляне сбрасывали оттуда изменников государства и прочих особо опасных преступников. Казнь на Торпейской скале была хуже смерти, потому что влекла за собой вечный позор. Именно так поспешили поступить со злополучным Манлием Капитолином его враги Патриции. Скала до наших дней не сохранилась, но где она была, предположить можно. Все древние источники сходятся в том, что смотреть на казнь изменников собирался весь народ и собирался, конечно, на форуме. Так что Торпейская скала находилась где-то в южной части Капитолия, примерно там, где сейчас извивается короткая улица Виа-де-Монте-Торпео. Если бы казни продолжались по сей день, то, возможно, смотреть на них было бы удобнее не с форума, а с соседней площади, Пьяца-де-Ла-Консолационе. На территории Капитолийской крепости проводилось еще одно важное государственное дело, а именно ауспиции, или птицы гадания В просвещенные времена Цицерон, сам служивший некоторое время Авгуром, писал «Удивительно, что когда один гадатель встречает другого, они не смеются». Но гадание в Риме всегда считалось делом государственной важности, и на Капитолии под него была выделена специальная площадка аугуракулу В словаре Бракгауза Этот термин переводится как наблюдательный шатер, но, скорее всего, речь шла об открытом со всех сторон пространстве. Освещенное место считалось храмом, темплом, даже если на нем не стояло никакого здания. Вообще-то Цицерон писал не про авгуров, гадающих по полету и поведению птиц, а про еще более эзотерическую секту горуспиков, которые гадали по внутренностям жертвенных животных, особенно по печени баранов и кур. Но почему-то, Потомству запомнились смеющиеся в горы. А методика гадания по печени досталась римлянам наследство от этрусков. Между прочим, один из самых обширных текстов на этрусском языке, дошедших до наших дней, это так называемая «печня с пьяченцы» — бронзовая модель овечьей печени с надписанными на ней именами богов. Она хранится в герцогском дворце семейства Форнеза в Пьяченце, где ныне расположен муниципальный музей. Площадка Авгуров находилась, вероятнее всего, в северо-восточном квадрате крепости, нависая над форумом, где-то недалеко от нынешней апсиды Санта-Мария и Нарачелли.